Глава девятая. Зов крови. Прошло больше двух недель с момента светотатства. Еретик Макса перебил воинов в Будилихе и сжег город, оплот веры. После информации от спасшихся в Будилихе святых отцов, Никон категорически запретил покидать города и поселения, ожидая нападения армии еретика. В который раз дряхлеющий старец корил себя за малодушие и благородство, что не удушил в темном подвале смутяна и его женщину. Захотелось ему на старости лет поиграть в благородство, пойдя навстречу просьбе еретика утопить его в море. Он все знал, этот проклятый Макса. Знал, что по дороге в порт на повозку нападут его сторонники. Возможно, даже специально дал себя поймать в деревне крайней, чтобы разузнать про количество воинов в будилике и в самом Макселе. Теперь Никон в этом не сомневался. Его старческий мозг не отдыхал ни днем, ни ночью, ища варианты быстрой и легкой победы над заклятым врагом. Частичный разгром дикарей общины Сантехи – утешение слабое. На дикарей наткнулся большой отряд его церковной конницы, когда те предавались греху и чревоугодию неподалеку от дороги из Макселя в Будилиху. Женщины, те самые, что были захвачены в Будилихе, а их опознали его всадники, с радостью совокуплялись с этими полудикими животными людьми. Именно их сладострастные крики и услышал Петро, командир конной сотни, решивший разузнать, что творится в чаще кустарников. Со слов Петро, застегнутые врасплох дикие не сразу осознали опасность. Продолжая предаваться греху, церковная конница обрушилась на них, как гнев Господень. Стоя перед патриархом, Петро в деталях рассказал тогда про свою победу. Они не щадили даже женщин. Этих будилихских блудниц, застегнутых на месте преступления. Но победа оказалась неполной. Дикие исчезли в зарослях кустарника, оставив на злополучной поляне 12 трупов своих сородичей и унося своего убитого или тяжело раненого вождя. Кроме диких, на поляне остались еще 10 мертвых женщин и 17 тел всадников из церковной сотни. Даже застегнутые врасплох, сантехи сражались с яростью зверя. Тот случай укрепил Никона в мысли, что отряды Макса бродят в окрестностях городов, ожидая удачного случая для нападения. Все просьбы Синода и императора Тихона о необходимости атаковать Берлин патриарх отметал не выслушивая. Находясь одной ногой в могиле, он страстно не желал окончить свои дни, стоя на коленях перед еретиком. А так и случится. Едва армия уйдет в сторону Берлина. Но дни проходили за днями. Люди немного осмелели, стали покидать города, чтобы решать насущные проблемы. Когда минуло более двух недель, а никто так и не видел воина еретика, Никон прозрел. Он понял, что Макса его обманул. Понял также, что Ченк раскрыт, а его письмо подметное. В своем письме, что прислал его шпион, тот писал об армии Макса, находящейся в окрестностях Макселя. Но с самой большой болью в сердце патриарха горело понимание своей ошибки, попытки использовать сантехи для убийства Макса. Еретик со своей армией находился далеко, а вот дикие шастали близко. Со слов Петра, командира церковной сотни, следы диких уходили в юго-восточном направлении, в сторону их общины, недалеко от порт -Боу. Следовало за обман доверия вырезать этот языческий народ, что Никон и собирался сделать, поджидая прихода Петро. Когда командир церковной сотни ушел, получив в распоряжении две сотни пехотинцев для расправы с Сантехи, Никон устало откинулся на подушке. Петро очень просил дать ему кавалерию, но патриарх не хотел использовать лучших для расправы с дикими. Двух сотен пехотинцев хватит, чтобы разделаться с язычниками. Через пару дней с дикими будет покончено, а следом придет очередь из самого еретика. Его священники объявили о первом крестовом походе против нечисти, собирая под свои знамена верных людей. Правда, в последнее время в самом Макселе участились случаи неповиновения от Черни. Было несколько нападений на дома верных ему зажиточных людей. Дальше откладывать возмездие не имело смысла. Каждый день число сторонников еретика множится, несмотря на все старания. Слух о сожженной будилихе не удалось пресечь. Его второй шпион, оставшийся в Берлине нераскрытым, прислал весть, что нападение немцев не последовало. Это могло означать что угодно. От страха немецкого короля перед еретиком до желания просто игнорировать прежние договоренности. Его верный границ вскоре вернется. Этот человек по своей ловкости и находчивости стоит любых трех лучших воинов. Гранит даст исчерпывающий ответ, а после того, как он покончит с Берлином, Никон подумает, как наказать своего союзника, не выполнившего свои обязательства. Но Гранит не мог ему ничего рассказать, и Никон не знал, что он никогда больше не увидит этого прощалыгу. Гранит в этот момент висел вверх ногами на центральной площади Берлина. Макса всегда выполнял данные им угрозы. С момента, как Санчо произнес макш, и Катя Сарк подняла якорь, готовясь к выходу из бухты, прошло около часа. Тилендер ежесекундно бросал взгляд в сторону прямоугольника молочного тумана, боясь не увидеть его. Гигантский осьминог, все эти дни практически загораживавший выход из бухты, лениво поплыл в сторону тумана. «Поднять кливер — Поднять клевер! — скомандовал Тилендер, отмахиваясь от наседавшего на него Мала, Бер и Лайтфута. — Почему именно сейчас? Что случилось? — продолжал допытываться Лайтфут. Мал и Бер тоже не отставали, засыпая Германа вопросами. «Я не знаю, но чувствую, что Санчо прав. Этот осьминог, плывущий в сторону тумана, да и сам туман, его не было все эти дни. Не знаю, как это объяснить, но у меня ощущение, что за нами присматривают сверху, а указания передают через Санчо. Его и спросите». Тиландер в сердцах сплюнул за борт. «Как объяснить то, чего он не понимает сам, но в одном он полностью уверен?» Санчо обладает каким-то невероятным даром. Не просто так его судьба оказалась связана с Максом. Да и сам русский. Тиландер впервые подумал о национальности. Тоже непрост. Все эти его природные явления в критические моменты. Продолжая крутить штурвал и направляя парусник в сторону квадрата тумана, Тиландер вспомнил про землетрясение, про солнечные затмения. Они происходили в тот момент, когда Макс нуждался в чуде. Это само по себе уже подозрительно а дождь в Макселе после продолжительной засухи. Небеса разверзлись с сильнейшим ливнем после слова Макса Крусом, чтобы попросили Бога о дожде. Да после таких фактов даже самый неверующий станет убежденным апологетом веры. Герман почувствовал, как на его голове зашевелились волосы. А вдруг Макс и на самом деле имеет отношение к высшим силам? Когда до тумана оставалось меньше кабельтова, гигантская осьминог резко свернул в сторону. Расположившись на поверхности океанской воды, существо словно провожало взглядом парусник. Пронзительный крик над головой заставил Тиландера задрать голову. Высоко в небе кружили летающие твари-динозавры, не приближаясь к квадрату тумана. «Всем приготовиться!» — отдал команду Герман, когда выступающий бурж перед вплотную приблизился к туману. Вновь, как и в первый раз, на корабль опустился вязкий туман. В двух метрах человека не было видно. Крепко сжимая штурвал в руках, Тиландер ждал, уверенный, что пара секунд, и Катисарк вынернет из тумана. Но проходили секунды, даже пара десятков секунд. Вокруг стояла непроглядная молочная мгла. ха Голос Санча прокатился по кораблю, заставив Тиландера вздрогнуть. Не успел он заглохнуть, как впереди посветлело. А через пару секунд парусник оказался в чистом море, с удивительно свежим воздухом. Посылая живительные лучи. Проклятых летающих тварей, как и осьминога, не видно. Но море кишело рыбой. При прозрачности вод океана видимость идеальная. Огромные косяки рыб сновались совсем недалеко. Свежий ветерок трепетал бороду и локоны Теландера. Еще до армии он любил носить длинные до плеч волосы, за что отец его несколько раз порол ремнем. «Герман, ты вообще сильно помолодел?» Голос Лайтфута изменился. Перед Германом стоял молодой парнишка. Даже при их первой встрече, во время войны за Гуадалканал, Уильям выглядел старше. Помолодели все. Растерянные лучники и матросы, скинувшие десяток лет, шарахались друг от друга. Единственным, кого не коснулись изменения, оказались Мал и Ур. Но больше всех, наверное, изменился Санчо. Ушел его большой живот, а сам он выглядел лет на шестнадцать. «Герман, что с нами происходит?» Голос Лейтфута сломался. Он растерянно ощупывал себя руками, словно не веря, что это происходит на самом деле. Тиландер и сам хотел бы знать, но ограничился коротким ответом. — Нам дали вторую молодость. Если кого не устраивает, садитесь в лодку и плывите обратно, в туман. Желающих не нашлось. Ветер надул паруса, и судно резво поплыло в восточном направлении. Оба раза попутный ветер. Успел подумать Тиландер, как паруса безжизненно повисли. Накаркал штиль. Родилась вторая мысль. Поверхность моря успокоилась и стала ровной, как стекло. Впрочем, штиль не затянулся. Через пару часов с севера потянуло ветерком. Пользуясь боковым ветром, Катисарк давала около четырех узлов. Три дня скорость держалась на этом уровне под несильным северным ветром. Утром четвертого дня корабль попал в шторм, относивший их к югу. Два дня Катисарк трепал шторм, сорвавшись с такеля с фок мачты. Только когда шторм прекратился, задул свежий ветер. Парусник с честью вынес выпавшие на его долю испытания. Чего не скажешь о лучниках. Половина из них слегла с морской болезнью, а двоих смыло за борт. Помолодевший Бер и Санчо казались ровесниками мало, а Лайтфуд вообще превратился в парнишку. Эта троица постоянно лазила по вантам и шкотам, выводя Тиландера из себя этим ребячеством. Обратный путь казался длиннее. Компас на корабле разбило во время шторма. Германе приходилось ориентироваться по солнцу и звездам. Но Секстант, надежно спрятанный в рундуке в его каюте, остался цел. К исходу четвертой недели, во время солнечного дня, Тиландер определил ориентировочные координаты. Как он и боялся, Катисарк снесло к югу. «Нас отнесло к югу, чуть ли не до экватора», констатировал капитан Парусника, закончив вычисления. «Что будем делать? Менять курс?» Лайтфуд впервые заговорил серьезно. «Нет, я не могу точно вычислить курс на Гибралтар. Дойдем до Африки и будем плыть на север. Так мы не промахнемся мимо пролива». Африканский берег показался спустя два дня. Питьевая вода и продукты были на исходе. Тиландер принял решение пристать к берегу и пополнить запасы. На корабле сырело оживление. Истосковавшиеся по суше люди мечтали ощутить под ногами твердую землю вместо ходивших ходуном палубы. Только Санчо остался недоволен решением сойти на берег, угрюмо смотря в сторону севера. «Мы только наберем воды и убьем пару животных!» Попробовал его успокоить Бер, перелезая через борт. Увидев африканский берег, Бер почувствовал, как заколотилось его сердце. Это был зов крови, хотя этот факт сам Бер не осознавал. Но он отчетливо помнил желтоватый цвет земли и густую растительность, высокую в человеческий рост траву, что росла на его родной стоянке у большого озера. Растительность на земле, куда высадился Биар, Тиландер и остальные, сильно отличались от привычной им по прежней жизни. Огромное количество птиц спортнуло с кустов по мере приближения людей. Чуть поодаль послось стадо антилоп с изогнутыми рогами. Животные оказались пугливыми и не подпустили людей, сорвавшись с места. Небольшая речушка несла свои воды к морю, одна ее сторона пологая, и берег был истоптан следами животных. Люди наслаждались, припав к чистой воде. Содержимое бочек на корабле приобрело затхлый вкус, пить было сущим наказанием. «Набирайте воду!» — приказал Тиландер, скидывая рубаху, чтобы искупаться. Эта же мысль пришла в голову и одному из лучников, уже вошедшему в воду по пояс. Тиландер только собирался крикнуть, чтобы он не заходил глубоко, как воина утянула под воду. Шумом, проворачиваясь вокруг своей оси, мелькнуло белое брюхо огромного крокодила, а вода окрасилась в красный цвет. Несчастный воин лишь единожды показался над водой, но все равно был незамедлительно утянут на середину реки, откуда пару секунд всплывали пузыри. «Уходим! Не будем здесь задерживаться!» распорядился Теландер, вспоминая байки из своего детства про опасную Африку. Второй раз они пристали к берегу через двое суток. В этот раз им повезло. Стадо буйволов с широко расставленными рогами поймали врасплох, подкравшись с подветренной стороны. Четыре убитых буйвола разделали с максимальной скоростью, отгоняя назойливых и бесстрашных гиен. Даже несколько костров не отпугивали этих тварей, умудрявшихся отхватывать куски мяса прямо под носом у людей. Гибралтар увидели издали. Течение само несло Катисарк в Средиземное море. Знакомые места команда парусников встретила восторженными криками. Санчо весь атлантический переход, проявлявший спокойствие, стал оживленным. То и дело, подходя к Тиллендеру, он напоминал «Макш». Следуя вдоль восточного побережья континента, Тиллендер заметил пару поселений на берегу моря, коих не помнил прежде. Отнеся этот факт к своей невнимательности, продолжал путь, надеясь через несколько дней достигнуть Макселя. Даже с расстояния в пару километров Тиландер не мог не заметить, как разросся Портбоу за время его отсутствия. Спустя три часа, как Портбоу скрылся за кормой, Санчо подскочил к нему, крепко сжав его правую руку. «Туда!» – палец неандертальца показывал на безлюдный берег. «Ты хочешь, чтобы мы высадились здесь? Но до Максели еще сутки ходу!» – попробовал урезонить молодого гиганта Тиландер. «Туда!» – категорично повторил Санчо. Герман почувствовал, как под рукой неандертальца не имеет его предплечья. «Хорошо, Санчо, сейчас высадимся!» Заверил он парня, меняя курс, одновременно отдавая команду убрать паруса с Бизань и Грот-Мачт. Подойти к берегу вплотную не удалось из-за большой осадки парусника. Последние сто метров предстояло преодолеть на лодках. Высаживаться хотели все, но корабль нельзя было оставлять без охраны. На катесарк остался старший помощник Тиландера, Урс, вместе с командой из двадцати матросов и десятка молочников. Вооруженные пулеметами Тиллендер и Лайтфуд вместе с Санчо, Бером и сыновьями Макса плыли в первой шлюпке. Шлюпками пришлось сделать три рейса, прежде чем весь корпус спасателей оказался на берегу. «Теперь куда?» Выхватив катану, Мал впервые нарушил молчание. Санчо уверенно пошел вперед, углубляясь в заросли. Отряд двигался строго на запад. По дороге попалась накатанная телегами колея проселочной дороги, ведущей к одному из фортов, построенных Тиллендером. Санчо, не колеблясь, пересек дорогу, продолжая движение на запад. С каждым пройденным километром Нейндертальдс ускорялся, словно боялся опоздать. Не отставая от него, практически рядом бежал Бер, Мал и Ур, сильно выросший за время путешествия. Тиландер и Лайтфуд с тяжелым пулеметом в руках постепенно смещались к середине колонны. «Куда летит этот идиот?» Задыхаясь, выдохнул Лайтфуд, поудобнее перекладывая пулемет на плече. «Ему виднее!» — отрезал дальнейший разговор Тиландер, в душе проклинавший прыть Нейндертальдса. Этот безумный бег трусой продолжался уже больше часа. Пару раз Санчо останавливался и вслушивался. Получившие передышку, люди ввалились на траву, стараясь отдышаться. По расчетам Тиллендера, они отошли от побережья на 10 километров. Если Санчо продолжит в том же темпе, люди просто не выдержат. Но неандерталис не собирался их загонять до смерти. Минут через пять, после возобновления движения до слуха Тиллендера, вновь перебравшегося в авангард, долетели крики людей. Санчо рванул, исчезает среди кустарников. Секунду спустя Тиллендер вместе с Бером и сыновьями Макса вылетел на открытое пространство в лесу. Первое, что бросилось в глаза, — около пяти десятков хижин, построенных из ветвей, накрытых высохшей травой. Посреди этих хижин шел бой. Большая масса людей с почти белым цветом кожи теснила группа соплеменников Санчо, непрерывно осыпая их стрелами. «Макш!» — проревел Санчо, бросаясь в бой. Дальше случилось то, что Тилендер не мог понятно объяснить сам себе. Неандертальцы, услышав крик Санчо, синхронно проревели Макш, переходя в наступление. «Это не наши воины!» Крикнул Берв, всмотревшись в лучников с белым цветом кожи. «У них другие луки и доспехи!» Лучники русов пребывали один за другим, подпирая стоящих впереди. Теландеру следовало принимать решение, но ему в этом помогли сами сражавшиеся с неандертальцами лучники. Они перенесли обстрел на отряд американца. Решение было принято мгновенно. «Лучники! По белым людям! Огонь! Не задевайте дикарей! Они на нашей стороне!» Успел предупредить Теландер, наблюдая, как в сторону врага полетела добрая сотня стрел.